Глава 57, в которой положение мистера Гарри по-прежнему остается плачевным. Госпожи де Бернштейн результат последнего свидания Гарри с леди Мари заставил не меньше удовольствия, чем ее виргинским племянникам. Джордж в тот же вечер известил ее о случившемся запиской. А вскоре и ее племянник Каслвуд, не слишком часто обременявший тетушку своими визитами, пожаловал к ней, дабы засвидетельствовать свое почтение, и без обиняков доложил о том, что произошло, ибо милорд Каслвуд умел, как никто, быть, когда нужно, откровенным. А после того, как помолвка с Гарри и Леди Марии была расторгнута, скрытничать и лицемерить не имел уже никакого смысла. Ставка была сделана, карта бита, и теперь милорд мог без стеснения говорить о своих стратегмах, маневрах, уловках. Она как-никак не сестра, с чувством произнес милорд, а много ли еще будет у нее возможностей, во всяком случае таких возможностей, выйти замуж и устроить свою судьбу.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 Как перед Богом. Я не мог удержаться от слез. Мы сидим себе, обедаем. И вдруг этот малый, взъерошенный, в грязью чулках, вламывается к нам и клянется Марии в верности. И надо сказать довольно хорошим слогом. А наша ему отвечает. «Клянусь честью, мне даже вспомнилась миссис Уофингтон». В новой шотландской пьесе, ну, то, что написал мистер Дуглас, один из фаворитов лорда Бьюта, как бишь она называется-то, ну, так вот, Молли повисает на шее у этого малого и прямо-таки душераздирающим голосом произносит слова прощания, а затем в горделивом отчаянии покидает столовую. «Нет, благодарю вас, я не хочу больше шоколада, если она совершила ложный шаг»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 Милорд ухмыльнулся, обнажив «желтые зубы», <связыв> — сказал он. «Ей уже случалось переболеть этой болезнью и весьма тяжелой форме, однако всякий раз она отлично восстанавливала силы. В возрасте Молли эта болезнь не смертельна, но, как без сомнения, известна и вашей милости». «Каким образом это может быть известно ее милости?»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 как заблудшая овцы милостиво отпущение грехов, хотя всем известно, что он проводил свои дни в дурной компании. На протяжении полугода две ветви эсманского рода — Каслвуды и госпожа Дебенштейн — были отчуждены друг от друга, находясь в состоянии войны за обладание бедным Гарри Орингтоном. После того, как вопрос этот решился сам собою, Ничто не препятствовало больше им встречаться, и они могли делать вид, будто никаких размолвок никогда и не возникало. И госпожа де Бернштейн отправилась в парадной карете на званный вечер к леди Каслвуд. А дамы Эсмонд прибыли, сияя улыбками, на призывный звук барабана под знамена госпожи де Бернштейн, и все, как прежде, были исполнены взаимной любви друг к другу. «Слышала я, сударь, что вы проявили себя жестокосердным чудовищем по отношению к вашему бедному брату Гарри», — с удовлетворением произносит баронесса и шутливо грозит Джорджу Тростью. «Я действовал в согласии с полученным от вашей милости намеком и стремился установить...» «Сам ли по себе Гарри, или только его предполагаемое богатство расположило к нему его родственников?» Густа покраснев, отвечает Джордж. «Ну, разумеется, Мария не может выйти замуж за этого бедняка, раз у него самого нет ничего за душой, а старший брат заявил, что не даст ему ни полпенни. Я сделал это из самых лучших побуждений, сударыня», возражает Джордж и краснеет еще пуще. «Ну, а то как же!» «Ах ты, лицемер!» — восклицает старая дама. «Лицемер! Почему же, судары, не выпрошает мистер Джордж Уоррингтон и с достоинством распрямляет плечи. «Мне все известно, дитя мое!» — говорит баронесса по-французски. «Ох ты, вылитый дед! Подойди, я хочу тебя обнять!» «Гарри все мне рассказывал, и я знаю, что ты поделил с ним на свое маленькое наследство. Иначе и быть не могло, сударыня. Кошельки наши, как и наши сердца, принадлежат друг другу с колыбели. Я наружно притворялся бездушным, чтобы испытать этих людей, говорит Джордж, и слезы увлажняют его взор. «И Вергинское поместье ты поделишь с ним?» тоже спрашивает баронесса. «Этого я не сказал. Это было бы несправедливо». — отвечает мистер Уоррингтон. — Землю должен наследовать старший вроде. И только таким путем она могла бы отойти к Гарри. Может ведь статься, что я умру, или матушка переживет нас обоих. Но половина того, чем я владею, принадлежит Гарри. Нельзя забывать, что он был расточителен только потому, что заблуждался относительно своего истинного положения». «Да это же рыцарь добрых старых времен! Это боярд! Это дед Джорджа, вставший из могилы!» — воскликнула баронесса, укладывая с помощью камеристки в постель. Вечером, когда братья подошли к ней, чтобы попрощаться, бедному Гарри были протянуты два пальца, а Джорджу подставлено для поцелуя ярко нарумянинные щека что заставило его, принимая от своей почтенной родственницы этот знак расположения, залиться ответным румянцем. И хотя зависть была Гарри Уоррингтону чужда, и он отдавал должное брату, как своему руководителю и наставнику, во всех отношениях его превосходящему, все же приходится удивляться, если он испытал некоторое разочарование и почувствовал себя слегка уязвленным, Когда развелся окружавший его ореол юного счастливца и наследника необъятных вергинских поместий, его кинсингтонские друзья могли сколько угодно клясться, что любят его ничуть не меньше, а даже больше после его свержения с престола. В ответ на что Гарри отвешивал поклоны и благодарил, однако не мог же он при этом не приметить что на пышном приеме, которым милорд Каслвуд почтил своего новообретенного родственника, все внимание сиятельного кузена было сосредоточено на одном только Джорджи, что только о нем и было разговору, что все знаки внимания и комплименты расточались только ему, в то время как на него, на Гарри, никто уже не обращал внимания, кроме бедняжки Марии, не сводившись с него задумчивого взора, в котором читался скорбный укор, и, как и следовало ожидать, осуждение за то, что она его покинула. Ах, Гарри, казалось, говорил ему этот взор, вы приняли из моих рук свободу, которую я вам даровала. Но могла ли я ожидать, что вы будете так счастливы ее обрести? Она отвергла его, но никак не могла ему простить, что он поймал ее на слове. Она не хотела принадлежать ему, но она хотела им обладать. О, мои юные друзья, как восхитительно бывает весна любви, и сколь недостойный ждет ее порой конец. Нет сомнения, что именно так чувствовал себя Гарри Орингтон, когда, прибыв в Кенсингтон, он встретил печальный, полный Укора, взгляд кузины. Что говорить, положение его довольно глупо, но вместе с тем разве не пробуждается в вашем сердце грусть, когда, заглянув в дом, служивший вам прежде кровом, вы видите лишь темные проемы окон и запустение, и вспоминаете, как приветно мерцал здесь когда-то огонь очага. «Грусть? О, да!» Но, увы, еще горше, еще печальнее и еще смешнее будет ваше положение, если в плену сентиментальных воспоминаний вы вздумаете пройти мимо дома номер 13 и увидите в окне ухмыляющуюся физиономию того, кто, по-видимому, неплохо поладил с хозяйкой. Я, по крайней мере, всегда испытываю обиду при виде чужих пожитков и сапог перед знакомой мне дверью даже если это всего лишь дверь гостиничного номера, в котором мне не раз доводилось останавливаться. Неужели эти сапоги возлежали на кушетке, на которой когда-то покоился я сам? И я отшвыриваю ногой эти грязные вульгарные предметы. И потому Гарри, понимая, что для него срок аренды истек, и если Мария еще не впустила в свое сердце нового постояльца, что готова это сделать, чувствовал себя с ней не в своей тарелке, так же, как, вероятно, и она в его обществе. Он обнаружил при этом, что ему нечего ей сказать, а то, что она сообщает ему и скучно, и банально, и красный мундштук его белой виргинской трубки сейчас влечет его к себе куда сильнее, чем самые нежные модуляции голоса, меланхолические гримасы. Вот почему, когда Джордж снова собрался в Кенсингтон, Гарри не проявил особого желания сопровождать его и сослался на дела. Однако и в доме дядюшки на Хилл-стрит бедного Гарри не ожидал ничего приятного. Его почтенные родственники попросту не пожелали его видеть. Когда он прибыл туда... Дамы без стеснения приказали слугам объявить ему, что их нет дома. Гарри не верил своим ушам, и это после такого радушного приема, какой ему здесь оказывали, после того, как он был так обласкан, после всех заверений в любви. Однако, когда он вслед за своим неудачным визитом к тетке заглянул к Ламбертам, Ему примерно через час пришлось быть свидетелем того, как перед домом ее милости появился пустой подшес, и эта дама собственной персоной вышла из подъезда, села в подшес и даже не покраснела, когда ее племянник, стоя у окна в доме напротив, отвесил ей поклон. «Вот как!» «Значит, родственники не хотят его принимать!» Эта дверь, которая так гостеприимно распахивалась перед ним теперь захлопывается перед его носом. «Просто никогда бы этому не поверил», — твердил себе бедный простодушный Гарри. «Право кажется, дверной молоток, хотя он и отлит из меди, и тот был мягкосердечнее, чем леди Уоррингтон. Ведь лицо этой добродетельной дамы, когда она проплыла мимо стоявшего у окна племянника, оставалось столь же каменно-неподвижным, как сей неодушевленный предмет». «И это жена родного брата моего отца! Чем мог я ее обидеть?» «О, тетушка Ламберт! Тетушка Ламберт! Видели вы когда-нибудь подобное жестокосердие?» С обычной для него горячностью вскричал Гарри. «Но разве наше отношение к вам хоть сколько-нибудь изменилось?» Спросила тетушка Ламберт, украдкой бросив взгляд на младшую из своих дочерей. «Светское общество, может быть, и охладело к вам, но мы не причисляем себя к нему, и вы можете без опаски наведываться в наш дом». «Да, здесь у вас все совсем по-другому», — отвечал Гарри. «Не знаю уж почему, но я чувствую себя как-то на редкость спокойно и приятно в вашем доме». «Кто жил счастливее меня? И кто может сказать...» что есть что-то желание этой жизни, продекламировал генерал Ламберт и, обратясь к своему сыну, приехавшему из колледжа домой на пасхальные каникулы, спросил, а вам, господин студент, известно, чьи это стихи? Вы читали стихи Катула, сэр, отвечал этот грамотей: Ничего похожего, сэр. Это стихи моего любимого... Демокрита-младшего старика Бертона, у которого многие нерадивые студенты набирались учености. Произведения этого автора наряду с книгами Монтенья были любимым чтением доброго генерала.